Глава 25. Выпьем в трампет, как ни в чем не бывало. Два года прошло с тех пор, как Слейт отыграли последний концерт в Великобритании. За это время на авансцену популярной музыки вышел панк-рок. Да, группа вполне укладывалась в логику развития популярной музыки Англии и принципиально ничем не отличалась от модных коллективов, звучащих из радиоприемников соотечественников. Но к 1976 году Хилл, Холдер, Ли и Пауэлл уже производили впечатление древних и далеких от реальности стариков, как и многие прог-рокеры, к этому моменту ставшие главной мишенью движения панков. Останься квартет в Вулверхэмптоне или Лондоне, то, возможно, его участники примкнули бы к панк-движению, как это сделал их давний коллега по топ-офф эпопс Марк Боллан. Гастролируя с панк-группой в Дамнетт, Он стал кем-то вроде предтечи нового модного направления. «Я никак не могу понять, почему Слейт не обернули ситуацию в свою пользу, примкнув к панк-движению», — размышляет Алексис Петридис. Марк принял правила игры, и теперь редкая панк-группа не назовет его в числе своих вдохновителей. Послушайте, к примеру, Герейш Лэнд от The Clash, и вы не избавитесь от ощущения влияния Слейт. Все эти приемчики, барабаны, нисходящие аккорды. Панки росли на музыке 70-х, на телевизоре, по которому крутили топ-офф и попс. Во многих отношениях Слейд имели к панку гораздо больше отношения, чем, скажем, Рокси или Болан. Но, видимо, это мало их заботило. И почему? Для меня по-прежнему неразрешимая загадка. Перегруженная многодорожечная гитара Стива Джонса в синглах в SX Pistols. Явно не раз подмигивала золотой эпохе Слейд. Позже он признавался, Слейд были хороши хотя бы тем, что никогда не шли на компромисс, и нам всегда казалось, что если что, эти ребята точно на нашей стороне. Не могу утверждать наверняка, но я уверен, что мы не ошибались. Даже вокал вокалиста Секс-Пистолс Джонни Роттона в начале карьеры явно напоминал нестандартный голос Ноди Холдера. Однако Слейт кружили внутри других измерений, тщетно пытаясь превзойти из Изи топ. Новый альбом, записанный в августе 1976 -го года на студии Edvision, должен был показать все, чему Слейт научились в заокеанском путешествии. Когда они вернулись домой, поблекли и сцена, и их некогда искрящийся образ. Новый альбом получил название Whatever Happened to Слейт Что случилось со Слейт? «Но на самом деле никто и не знал», — отмечал Боб Стэнли в книге «Е-е-е-е». «Yeah, yeah, yeah». ко времени возвращения Слэйт их место заняли Бэй-Сити-роллерс», — говорит Джон Стилл. «Они совершенно внезапно стали кумирами подростков, а затем столь же неожиданно оказались не дел, потому что на сцену взошел панк». Очередная новинка от Slate порадовала поклонников лишь спустя 9 месяцев после прошлого релиза. Это был конец января 1977 года. Выбрать GSP Roadhog в качестве ведущего сингла было с их стороны весьма необычно. Трек олицетворяет игриво-легкомысленное отношение к запрещенным препаратам. В 70-х это было обычным делом для музыкальной индустрии. Gypsy Roadhog немного озорная и довольно незрелая песня. Слышать, как британские музыканты самозабвенно перечисляют список американских городов, было сродни тому, как если бы братья Олманы запели об Уолсоле, Лестри и Саутгемптоне. Песня, выпущенная на лейбле Барн, едва залетела в топ-50, и что самое удивительное, была представлена в эфире популярной детской телевизионной программы BBC Blue Peter. Разумеется, любые намеки на употребление чего-то нехорошего в тексте были подчищены по просьбе редактора шоу «Бидди Бакстер», что выглядело весьма сюрреалистично. Группа радушно представленная ведущей Лесли Джад, великолепно имитировала исполнение сингла. Холдер в армейской кепке, подтяжках и красной рубашке сидел за рулем бутафорской машины. Ли и Хилл стояли на заднем сиденье, Паул со всей своей барабанной установкой расположился в прицепе. За всеми ними двигалась проекция американских пейзажей. Затем, будто нарочно демонстрируя искусственность сценки, погасли картинки на фоне, и джад вышла поговорить с музыкантами на фоне крупного зеленого экрана. Расспрашивая ребята путешествий в Америку, девушка поинтересовалась, рады ли они возвращению на родину. «Да», — ответил Холдер, — «мы очень тосковали по дому». «Нам так хотелось сэндвичей с беконом», — вставил Хилл. «Понимаю вас, ребята, я их тоже очень люблю», — согласилась Джад. Трудно представить, чтобы подобное интервью состоялось, например, с участниками Лед Зеппелин. По традиции Слейд исполнили новый сингл и в рамках «Top of the Pops». «В архивах передачи сохранилась запись с их участием», — говорит Алексис Петридис. «Но кому захочется слушать, как Слейд поют о вредных привычках американцев?» Обратная сторона сингла явно демонстрирует американское влияние на группу. Грохочущая «Forest Full of Needless» эффектно раскачивает слушатели на протяжении трех с половиной минут, завершаясь мощной органной кодой. К сожалению, желающих искать подобные жемчужины оставалось все меньше и меньше. Вскоре, когда вокруг тематики сингла разгорелся скандал, его вовсе убрали из эфира «Национального вещателя». В свою очередь, крики NME отметили, что сингл соткан из сотни правильных звуков, в том числе и вашего постукивания ногой в такт. Но эта работа и близко не стоит с тем суровым, дерзким и оттого замечательным шумом, который всего несколько лет назад создавали ребята. Остроумное перечисление заокеанских топонимов и общая лаконичность могли придать их творчеству тот отчаянно необходимый американский колорит, но, что касается британских островов, они сделали очередной шаг к забвению. Не лучшее время звучать по-американски, когда панк захлестнул даже более равнодушный раздел медиа. Так или иначе, но «Whatever Happened to Slate» — удачный альбом с неудачным названием, появившийся в неподходящее время. Сплоченность и музыкальное мастерство группы достигло пика, а изнурительные гастроли довели до запредельной слаженности. Но что же было не так с названием? Во-первых, оно ко многому обязывало. По легенде, Чес Чендлер увидел эту фразу в виде граффити на стене. Многие часто задавали подобный вопрос группе в лицо. Но трек-лист в альбоме с подобным названием должен был прыгнуть выше головы, чтобы принципиально изменить общественное мнение. Что касается мнения главного реалиста группы, Джимми Ли выступал против такого названия. Во-вторых, огня подливала и сомнительная обложка. На ней мы видим сцену с крупными фотографиями ребят взамен эксплуатации ими имиджа скинхедов. С некоторым удивлением на них взирают исполненные мудрости возрастные музыканты, как бы подчеркивая, что именно они были первыми на этой улице рока, и как далеко они продвинулись за 6 лет. Панк? Бросьте. Безусловно, очередная фоторабота Геррида Манковица была великолепна в своей простоте. Однако скинхет версия Слейд, будучи и без того непопулярным коммерческим решением, лишь добавила путаницы вокруг пластинки. Слейд как никогда нуждались в своем современном облике, чтобы укрепить имидж и подчеркнуть свое высокое место в музыкальном мире. Так, несмотря на изящность обложки, в реальности никто не ассоциировал группу с образом нынешних артистов, смотрящих на самих себя в прошлом. Говоря короче, просматривая пластинки в музыкальном магазине, вам казалось, что в этом конверте собранная по крупицам компиляция ранее не представленного материала вроде недавнего «Контур». Все это только делало утверждением, поставленный в названии вопрос без вопросительного знака в конце. Со слейд действительно что-то случилось. «Я хорошо запомнил и эту фотосессию», — говорит Герит Манковиц. Фотографии скинов добавили при постпродакшене. Чес нашел улочку Рок-стрит, где мы и провели съемку, и я сделал забавные снимки для задней стороны. А вот фотки скинхедов делал не я. Казалось бы, они уезжали всего на год, а ощущалось, будто прошла целая вечность. За это время пышным цветом расцвел панк и все такое. А вопрос, что случилось со Слейтом, уже звучал как самоисполняющееся пророчество. Сопроводительный текст к альбому гласил «Все эти песни написаны в Америке». Но несмотря на то, что некоторые из них явно вдохновлены уникальной местностью и людьми США, Слейт удалось соединить свои острые наблюдения со своим классическим духом, неизменным со времен «Get down and get with it». «Whatever Happened to Slate» — исключительный альбом. Слушая его вслепую, трудно сходу понять, что это тоже работа Слейд. Присущие ему и глянец, и цельность делают эту пластинку одной из самых необычных в их дискографии. Чего стоит только «Би» с переплетающимися гитарными партиями и небрежным вокалом в припеве. Возможно, одна из величайших песен Слейт. «Биг Apple Blues запоминается особым свингом, и думается, она бы гораздо больше подошла в качестве сингла, чем выбранная «Джипси Родхог». «Моя любимая песня из альбома — это Big Apple Blues», — говорит Пол Куксон. Превосходные стихи. Кроме того, мне нравятся «Dogs of Wengins» и «Dead Man Tell No Tales» с ее отличным подходом к повествованию. А B с ее скороговорками — все это фантастика. 21 марта 1977 года на свет явился «Whatever Happened to Slade» в том же месяце, что и Транс Европ Экспресс» от «Крафтверк» и «The Idiot» Иги Попа. А в январе Дэвид Боуи показал свой талант к перевоплощениям, выпустив альбом «Лоу» и сделав еще один резкий поворот в карьере. Мир переворачивался вверх ногами, и казалось, что Слейт вылетают за его орбиту. Но что еще ироничнее, в сентябре 1977 года группа «The Stranglers» чей средний возраст участников превышал аналогичный показатель Слейт, хоть и стараниями барабанщика Джека Блэка, стоящего на пороге сорокалетия, выпустила хит «No More Heroes», в котором реферном повторялся вопрос ever Happened to... что случилось с...» Совпадение? Трудно сказать однозначно. Во всяком случае, из всех участников группы недоволен новенькими был именно Джим Ли. «Проблема в том, что к выходу «No Boris Fools» британцы к нам подостыли», — говорит холдер Марку Блейку. «В Европе у нас не было и этого, но поскольку мы провели так много времени в Америке, на родине альбом не получил должного признания. Записывая следующую пластинку «Whatever Happened to Slate», мы все еще думали, что пишем хорошие песни, а оказалось, что мы уже вышли из моды». Как раз произошел панк-взрыв, и Слейд сочли с старыми пердунами. Дойдя до такой точки, нужно решать, все бросить или попытаться начать сначала. И мы решили попробовать еще раз. Стали играть по маленьким клубам и заново собирали свою аудиторию. Просто потому, что все еще верили в то, что делали. Возвращение из Америки дало понять, гигантский концерн Слейт приказал долго жить. К счастью, группе удалось избежать сокращения концертной программы, пришлось лишь уменьшить масштаб площадок. 25 апреля, когда в Копенгагене Слейд играли концерт в Falcon Earth Theater, Полидор пригласили туда семь заранее отобранных уважаемых британских журналистов, чтобы те взяли у ребят интервью и уделили группе немного места в своих изданиях. Таким образом, планировалось разрекламировать тур «Слейт» и восстановить их положение в национальных СМИ. В семерку вошел Тони Стюарт из NMI. Несмотря на то, что его коллега Ник Кент несколько лет назад активно поддерживал ребят, отныне это издание несло знамя панк-движения. Поэтому статья Стюарта описывала скорее упадок группы, нежели их попытки на возрождение. «Подобной ситуации копенгагенский концерт и приглашение на него представителей прессы для них, очевидно, очень важны», — писал Стюарт. Справедливо было предположить, что Слейт постараются показать все, на что способны. Увы, они этого не сделали. Тем вечером исполнительское мастерство Слейт вызывало немало вопросов. Казалось, на них были готовы спустить собак за любую провинность. Концерт в Копенгагене обернулся катастрофой, признавался Чес Чендлер. Ребята отлично сыграли, но на выступление приехало много представителей прессы. Они буквально пригвоздили нас и разрывали в клочья. Слейд оказались стерты с лица земли за один вечер силами буквально одной единственной рецензии. Когда стараниями прессы их общая уверенность в себе пошатнулась, а сингл «Джипси Роадхок» достиг своего максимума, 48-го места в чарте, ребята отправились в полноценный британский тур впервые с февраля 1975 года. На разогреве выступала группа «Лая», в ее составе числились бывшие участники «Эдисон Лайтхаус» и «Иг», которые только что на лейбле Декка выпустил альбом «Stray from the Hip». Первый концерт в рамках тура отгремел 1 мая, и его качество, впрочем, как и всегда, было на высоте. Однако, даже на излюбленных концертных площадках группы, вроде «Ньюкасл Сити Холл», оставались непроданные билеты. Зато в ходе этого тура Дэйв Хилл предстал в новом образе. Под влиянием панка или популярного детективного сериала «Коджак» он обрил голову налоса, украсив уши огромными серьгами-кольцами. В возрасте 10 лет Майлз Хант, будущий фронтмен The Wonderstuff, чей дядюшка Билл играл в бирмингенском проекте Роя Wizard и позже сотрудничал с Дэйвом Хиллом, посетил концерт Слейт в Бирмингем «Хипподром». Судьбоносное событие с особым теплом описано в его опубликованных дневниках The Wonderstuff Diaries 1986-1989. 7 мая Иэн Эдмундсон увидел их выступление в Манчестерском Фри Трейд Холл. Слейд снова ушли в прогрессивный рок, хотя сами они скорее назвали бы свой стиль американским риф-роком, подчеркивая его особое влияние. Им снова было нужно доказывать, на что они способны. Увидев их выступление в поддержку Whatever Happened to Slade, я не мог поверить глазам. Открыв шоу песней Хими Колин, а затем исполнив Би, Они работали на износ и выглядели крепче, чем когда-либо. «Это было сродни электрическому разряду», — продолжает Эдмонсон. Визуальные эффекты поражали сознание. В зале было немало свободных мест, хоть и в передних рядах поклонники, как обычно, устроили давку. Но, несмотря ни на что, ребята отыграли отличное шоу, и это было для меня самым важным. Мне довелось видеть и выступление Фин Лизи в туре «Джейлбрик» и Куин во время гастролей опера. Но шоу Слейд хоть и не собрало солд-аут, но было убийственным. Тот вечер выдался невероятным. «Итак», — гласил пресс-релиз альбома, — «что же все-таки случилось со Слейд?» Они ушли, увидели, вернулись, а теперь снова собираются победить с новой пластинкой, выверенной, музыкально зрелой и самой Слейдовской из всех, что были прежде. Тем временем сами Слейд продолжали погоню за неуловимым хитом. В марте они записали сингл «Burning in the Heat of Love» с песней «Ready Steady Kids» на стороне «Б». Работа велась на студии AdVision и увидела свет непосредственно перед началом тура 15 апреля. В конце 70-х группы по-прежнему выпускали внеальбомные синглы, но в данном случае они словно подводили под новым альбомом невидимую черту. Beside Ready Steady Kids с искрометными нотками новой волны, звучал куда более современно и вполне сгодился бы для заставки какого-нибудь детского панк-шоу. Но ни Burning of the Heat of Love, ни Whatever Happened to Slate не попали в чарты. Впервые со времен Play It Loud и Know Who You A. Несмотря на множество показателей успеха, Поп-чарт в Британии считался единственным достоверным маркером популярности. Поскольку группа прежде на протяжении многих лет регулярно попадала в топ-5, а у «Статус Кво» и «Фин Лизи много раз выступающих у ребят на разогреве дела пошли в гору, страх, что дни Слейт сочтены, становился явью. И это когда наследие Лизи одобряли даже панки. Возможно, путь на паром к панковскому будущему открыли лишь нескольким коллективам. Но Слейд вновь оказались за бортом. Ни группа, ни Чес Чендлер не собирались мириться с подобной участью. Их снова прижали к стене, но Слейд продолжали делать свое дело, уверенно ведя борьбу на истощение. Вскоре отряд не досчитался бойца. Его звали Джон Стилл. Честно говоря, я уже понимал, что Чес теряет хватку. У него будто иссякли запасы золотой пыльцы. А я устал от жизни в большом городе, и мы с Энн, жена Стила, решили уехать в какое-нибудь тихое местечко. С тех пор Стил периодически воссоединялся с The Animals. Фактически в том же году группа возродилась в оригинальном составе и записала альбом «До того, как нас грубо прервали». Позже он руководил различными инкарнациями своей группы. В понедельник, 7 июня 77 года, Слейд попали в неприятную ситуацию. В день, когда вся страна праздновала 25-летие восшествия на трон королевы Елизаветы II, с ними случился мрачно-ироничный курьез. Дон Пауэлл поехал на выступление Куинн, чей прославленный солист ранее торговал на рынке Кенсингтона, а теперь выступал в Корт. И пока он наслаждался шоу, его машину взломали какие-то мелкие воришки, Воры украли систему сигнализации и восьмидорожечный проигрыватель. В стойке лежало восемь кассет, две из которых альбомы Слейд. «Они утащили все, кроме наших записей». «Вот это удар!» — записал в тот же вечер Дон у себя в дневнике. Конец лета 1977 года омрачил уход двух артистов, оказавших прямое и косвенное влияние на Слейд. С начала 16 августа от остановки сердца в своем особняке Грейсленд в Мемфисе умер Элвис Пресли. Слейд посещали его во время гастрольного тура по Америке, увековеченного в песне «Far, Far Away». Ровно через месяц погиб Марк Боллан. Мини, за рулем которого находилась его подруга Глория Джонс, врезался в столб ограждения на Барнс Камон, что на юго-западе Лондона. Инцидент до боли напоминал историю, приключившуюся с Доном паулом 4 года назад. Хотя Слейт не были особенно близки с Марком Болоном, их взлет в свое время ознаменовал окончание звездного периода Болона. В шоу-бизнесе это довольно частое явление, когда новые артисты или команда окончательно сбивают с трона предыдущего хозяина. Так, Бей-Сити Роллерс затмили Слейт. А Секс Пистолс Бей Сити Роллерс. В конце концов, именно так в «The Beatles» сместили Элвиса Пресли. 14 октября «Слейд» в качестве трибюта выпустили папури из песен легендарного американского блюзмена Артура Крудапа «My Baby Left Me» и «That's All Right, Mama» дебютного сингла Пресли 1954 года на Sun Records. Версия нашей четверки, записанная на студии «EdVision» после смерти Пресли, стала эффектной интерпретацией двух треков раннего периода карьеры короля рок-н-ролла. Исполнение чужой песни группой выглядело необычно. Группа, которая ранее в основном исполняла различные каверы, со временем сократила список заимствований до «Get down at Get with it». Подобный откат к заводским настройкам определенно пошел на пользу, Слейд. Кажется, музыканты действительно получали удовольствие от игры. Особенно это чувствовалось в моменте, когда, представляя гитарное соло Дэйва хила ноди Холдер произносит «За дело, большой мальчик!», явно делая реверанс в сторону автора песни, известному по прозвищу Биг Бой. Не менее любопытно, что ритмическая игра Джима Ли, как и звучание группы в целом, напоминали доктор Филгуд и Уилка Джонсона, которые, разумеется, пару раз выступали со слейт во время американских гастролей. На оборотной стороне сингла находилась песня «Охмс» — яростный выпад в адрес налоговой службы, которая по мере уменьшения доходов Слейт кусала их все больнее. Поговаривали, что группа задолжала правительству 350 тысяч фунтов стерлингов. И если таксман в с Битлз» называли едкой, то «Охмс» звучало свирепо. Холдер поет о том, как его выжимают досуха о толпах налоговых изгнанников и горах финансовых документов. А рок-н-ролл становится главным источником доходов налоговой службы. Песня, вместившая в себя актуальную агрессию панка, в какой-то момент смахивает на творчество The Stranglers. Полуразговорные отступления напоминают Pitches — трек, выпущенный теме в мае этого года. Безусловно, тематика песни вряд ли волновала уличных мальчишек, но с другой стороны, в лирике «Охмс» на несколько недель опередивший дебютный сингл Shame 69» «I don't wanna». Чуть ли не впервые в истории популярной музыки фигурирует очередь за пособием по безработице. Что еще поражало в этом релизе? Конечно же, фотография Геррида Манковица, попавшая на обложку. На снимке группа стояла у задней стены студии Манковица в Северном Лондоне. являя цивилизованному миру обритый череп Дэйва Хилла. Я обожаю эту фотосессию. Она проходила под влиянием гамбургского периода в The Beatles, отмечал Манковиц. Думаю, зная об этом, вы сразу отыщете сходство. В 60-х музыкальные инструменты на фото считались Мавитоном, а мы в этом смысле определенно возвращались еще сильнее назад. Помните знаменитую фотографию The Beatles с передовицей ливерпульской газеты Мерси Бит? Эта работа Билла Гарри стала настоящим произведением искусства. В ней я и черпал вдохновение. Манковец всегда отмечал сильный дух ребят. Это одна из причин, по которой я считал их невероятно привлекательными. Они не теряли свои корни и не желали от них отказаться. Им нравилось оставаться парнями из черной страны, ходить в местный паб, в Этрампет, где они ничем не отличались от других посетителей и не требовали к себе особого отношения. Этим мальчишкам очень шли скромность и простота. Сингл «My Baby Left Me» «Bots All Right Mama» достиг 32-го места, впервые с февраля предыдущего года вернув Слейд в британский ТОП-40. Это ознаменовало завершение серии синглов Слейд в чартах 70-х, которая началась 6 лет назад с «Get Down and Get With It» а в том, что 17 успешных синглов ТОП-40 были кавер-версиями классики рок-н-ролла, чувствовалась некоторая ирония. В конце октября группа Sex Pistols, которая больше всего ассоциируется с британским панк-движением, выпустила свой первый и единственный оригинальный альбом. Never mind the bollocks. Here's the Sex Pistols что произвел эффект разорвавшейся бомбы. Хотя первоначальное панк-движение, артистичный полулегальный подпольный конгломерат лондонских и манчестерских эстетов, породивший Секс Pistols, V-Clash и Бас Кокс, чей ударник Джон Мейхер два года назад выиграл билеты на Slade Flame, кануло в лету. Их место заняли свежие, громкие и неистовые группы. Новое грубое музыкальное направление, впоследствии известное как движение «Ой», без сомнения несло в себе существенное влияние Слейд. «Ой» – музыкальное направление, возникшее в Англии в конце 70-х годов, как ответвление панк-рока, призванное вернуть его к истинным пролетарским корням, характеризующиеся более медленным звучанием, повышенной агрессивностью и прямолинейностью текстов. Несмотря на это, квартет все равно оказался неудел. Может быть, они и не были динозаврами прог-рока, основной мишенью панк-движения, но актуальной повестке все равно не соответствовали. У широких народных масс балом правили диско и расцветающий софт-рок, возглавляемый Флетвуд Мак, еще одной группой, делившей сцену со Слейд на стыке 60-х и 70-х годов. Флитвуды также предпринимали попытки покорить Америку и, приняв в команду двух американцев с выходом альбома «Руморс», в 1977 году стали одной из самых популярных групп в мире. Пересмотрели подходы к музыке и подопечные бывшего партнера Чеса Чендлера Роберта Стигвуда «Би Джис», которые, выпустив альбом Main Course, предстали перед своей публикой джентльменами Южного Соула, встав на путь создания знаковых для новой эпохи дискохитов, вошедших в саундтрек фильма «Лихорадка субботнего вечера». Именно здесь можно подвести черту под золотым периодом Слейд. 15 декабря 1977 года Дэйв Хилл снова появился в программе регионального телеканала ATV Today, где он когда-то хвастался новоприобретенным роскошным домом. Теперь интервью предваряло его переезд. Телеведущая Линда Берри, рассуждая о методах быстрого заработка, перечисляет несколько вариантов. Ограбление банка, выигрыш в лотерее или превращение в успешного представителя музыкальной индустрии. Последнее, по ее словам, и позволило Дэйву Хиллу из рок-группы Слейт приобрести большой дом, Роллс-Ройс и прочие атрибуты успешной жизни. На что музыкант отвечает, что на волне успеха ты покупаешь вещи, но уже очень скоро, осознав размер налогов, понимаешь, что если хочешь их сохранить, ты должен еще больше работать без права на отдых. Берри отмечает, что Слейд, получившие прозвище «Грязные ангелы», стали одной из первых по-настоящему искренних групп. «Мы всегда были хмельной группой и никогда не пытались казаться милашками», — отвечает Хилл. Видеоролик из местного ресторана, который Дейв посетил вместе с супругой Джен, бесценен. «Что у вас сегодня вкусного?» — спрашивает Хил. «Я не знаю ваших предпочтений, сэр», — отвечает усатый официант в бордовой форме. «Может, подскажете название блюда?» — спрашивает Хил с улыбкой, которая возникает на лице исключительно хороших мальчиков. Говядина по-бургундски и заливается от смеха. Джен заказывает бифштекс из вырезки, а хил добавляет «и бутылочку ля бурда», находя свою шутку, чрезвычайно забавной. «К вашему блюду подойдет бутылка шампанского», раздраженно отвечает официант. Слышится раздраженное ворчание за кадром. Характерно и интервью с Джен, держащим на руках малышку Джейд. Он приехал на несколько дней, затем снова уедет на несколько недель. Так мы и живем. Мне очень одиноко. Все не так славно, как кажется. самое главное для меня сцена», — говорит Хилл. Выступать перед публикой, мокрым насквозь, уходя в отрыв, — невероятное чувство. Крис Чарльзворт в книге «Фил Венойз» проницательно замечает... Все, кроме Джима Ли, с тяжелым сердцем вспоминают последующие два года. Безусловно, каждый по мере сил сохранял боевой дух, но именно самый молодой участник Слейд, казалось, беззаботно плывет по бесконечному потоку неудач. Джим, в отличие от трех товарищей, воспринимал успех и славу в качестве несущественных, побочных продуктов популярности. Он наслаждался возможностью начать все сначала. Мы взяли паузу, но я и не думал унывать. Мы оставались прежней группой и никогда не страдали звездной болезнью. Слейд твердо стояли на ногах, жизнь продолжалась. «Мы вернулись выпить в трампет, как ни в чем не бывало», — говорит Джим в беседе с Чарльзвортом. Однако кое-что все-таки случилось. Слейт перестали зарабатывать на прежнем уровне, вынудив Ли и Холдера датировать в группу свои авторские отчисления. В те безрадостные дни, когда команда неумолимо неслась к краю обрыва, на ее орбите возник Дэйв Кэмп. Именно благодаря его преданности группа продолжала существование. В то время Кэмпу стукнуло 17 лет. Слейт в очередной раз возвращались из Штатов, когда я случайно встретил Дона в местном магазинчике на углу. «Стоя в очереди, я внезапно услышал впереди характерный вулверхэмптонский акцент», рассказывал Кэмп. «Что вы здесь делаете?» — спросил я. Дон ответил, мол, только что приобрел квартиру в Хэмпстеде. Я жил в Уэст-Хэмпстеде, а он через Финчли-Роуд от меня. Я был как раз в том возрасте, когда только начинаешь ходить в пабы, и мы стали общаться. Я был не фанатом, а другом, участником узкого круга. Большего я и не хотел. Эту историю подтверждает и сам Пауэлл. «Мы оказались в одном супермаркете», — он спросил. «А вы что тут делаете?» А я ответил, что только что переехал. Как-то так мы и стали друзьями. Кэмп и его друзья получили место в первом ряду рядом с любимой группой. Но каково было их удивление, когда выяснилось, что они так мало знают о своих кумерах? Они вернулись из Штатов примерно в 78 году, как раз когда им не особенно приходилось выбирать площадки для выступлений. Группа фанатов, которых я знал понятия, не имела, где будут концерты «Слейд». Музыкальная пресса игнорировала их деятельность. Я еще учился и готовился к экзаменам, а офис Чеда Чендлера находился буквально напротив моей школы, и я был знаком с его секретаршей. Она и делилась со мной датами их выступлений. Я постоянно твердил Чесу, что ему следует возобновить работу фан-клуба Слейт, закрывшегося год назад. Поскольку он не приносил финансовые выгоды, да и популярность участников снизилась. Они не видели в нем смысла, так что Чес дал добро, ответив, что если уж он мне так нужен, то пускай я им и занимаюсь. Его не интересовала доходность, как, впрочем, и меня, ввязавшегося в это на голом энтузиазме. В 1978 году фан-клуб Слейт возродился из пепла. «Я резко получил доступ ко всей информации, которую поспешно печатал в брошюрах, рассылаемых поклонникам», вспоминает Кэмп. «Фанаты были в восторге». Наконец они знали, где будет выступать группа и могли устроить организованное участие. Это занятие давалось мне легко, и я радовался, что еще плотнее сближаюсь с группой. В 2017 году Дон Пауэлл назвал Дэйва Кэмпа своим хорошим другом, почти братом. Встретить такого человека было очень ценно. В конце января 78 -го года, когда «Ветер перемен» гулял в волосах как минимум троих участников «Слейд», ребята вернулись в студию «Адвижн», планируя осуществить очередную попытку прорваться в хит-парад синглов. Поскольку большинство хитов группы напоминали гимны футбольных фанатов, пришло их время написать настоящий футбольный гимн. В то время футбол и поп-музыка были достаточно далеки друг от друга. Начало этому культурному союзу положил неофициальный гимн английской сборной «World in Motion», записанный футболистами вместе с ультрамодной группой «New Order» в 1990 году. Футбольные песни, описываемых нами времен, были или неоцененными новинками, как «World Cup Вилли Лонни Доннигана, или вызывающими эмоции диковинками, как Black Home, записанная игроками сборной Англии по футболу 1970 года. Или шуточная Nice One Cyril группы Cockerel Horus, выпущенная Кубку Лиги 1973 -го года. Она представляла собой адаптацию кричалки болельщиков Тоттенхэма, посвященной левому защитнику Шпор, Сирилу Ноулзу. Футбол не оказал серьезного влияния на серьезный рок. Следы «Игры миллионов» в треках британских музыкантов можно обнаружить лишь в конце трека «Earless» 1971 года, где Пинк Флойд использовали запись гимна ливерпульских болельщиков «You'll never walk alone». Также можно обратить внимание на мини-альбом «Spot the Pigeon» группы Genesis, вышедший в мае 1977 года с песней «Match of the Day» содержащий строчку «Запинаю тебя до смерти, судья», которая не совсем вписывалась в концепцию текстов группы. Слейд заметили незанятую нишу на песенном рынке, ранее по тому же принципу они записали рождественский хит. Ребята, кроме Джима Ли, не особенно интересовались футболом, да и Джим, в отличие от обладателя сезонного абонемента Фрэнка, лишь изредка посещал матчи Вулверхэмптона. Тем не менее, это обстоятельство не стало преградой для создания хорошей записи. Первая версия песни рождалась в AdVision, но группа, памятуя о волшебных барабанах в коридорах «Олимпик», решила ее перезаписать на старой студии. С самого начала «Give us a вызывала споры. «Я написал мелодию, а нот предложил. Может, споем что-нибудь про футбол? Среди наших фанатов немало его любителей». «Я никогда не был уверен, что нам стоило писать что-то подобное, но все же нахожу забавным видеоклип, который мы потом сняли», говорил Джим в 1991 году. Он получился не только забавным, но и оказался увлекательным ретроспективным снимком Британии конца 70-х. 11 февраля, за полчаса до начала домашнего матча Брайтона против Бернли, Слейт выступили перед северной трибуной старенького стадиона «Чаек» Граунд. Благодаря договоренности Чеса Чендлера с ближайшим профессиональным клубом. К слову, Брайтон в 79 году вполне неплохо продвигался по турнирной таблице 2-го дивизиона, после того, как в прошлом сезоне поднялся из третьего под руководством своего прославленного тренера, бывшего игрока Тоттенхэма, Фулхэма и сборной Англии Алана Малери. По видео заметно, что в английский футбол 70-х еще не вливались сумасшедшие деньги, которыми запахнет только после чемпионата мира 90-го года и образования премьер-лиги. Энергичное выступление слэйт перемежается со снятыми несколькими днями ранее кадрами, где группа играет в футбол с игроками Брайтона. Гофрированная железная крыша и растяжки на трибунах совсем не то, к чему привыкли болельщики современных топ-команд, особенно после доклада Тейлора сделанного после трагедии на Хилсборо в 89 году. 15 апреля 1989 года в результате давки на стадионе Хилсборо погибло 96 болельщиков Ливерпуля. В докладе лорда Питера Тейлора, который возглавил расследование причин катастрофы, были обозначены просчеты в состоянии стадиона, а также критика в адрес полиции и службы безопасности. Доклад привел к значительным изменениям в правилах безопасности на футбольных стадионах Великобритании. Трибуны заполняют яркие футбольные болельщики. Лысые мужчины в пальто труакарах и дети в шерстяных шапочках. Стадион находился всего в паре километров от Ла-Манша. а неподалеку виднелись холмы Даунс, где свирепствовал очень холодный ветер. Так что на кадрах можно заметить лежащий на земле снег и хилла которому ввиду отсутствия шевелюры на протяжении съемок приходилось носить шапку с помпоном. Продвигая сингл, 17 марта Слейд приняли участие в программе «Get It Together» с Роем Нортоном, а месяц спустя в съемках второго выпуска нового шоу «Чиггерс Плейс Поп». Хоть ни один из ребят уже давно даже косвенно не принадлежал к субкультуре скинхедов, Дэйв Хилл со своим гладким черепом и кожаным костюмом выглядел даже более угрожающе, чем в те далекие времена. Сингл, к сожалению, не попал даже в топ-50, но по мере слияния поп-музыки и футбола эту запись начинают открывать заново следующие поколения. Продюсеры новых футбольных телешоу, как правило, часто обращают свое внимание на этот крепко сбитый футбольный гимн, имеющий важное преимущество перед Merry Christmas Everybody, о нем мало кто помнит. Последние синглы слейд передают кризис идентичности группы. После Burning in the Heat of Love, записанного в лучших традициях рока, они метнулись к Роко-билли в духе Доктор Филгуд с What's All Right, а затем к юбийскому топоту Give us a Goal. В это же время на обратных сторонах пластинок творилась радостная шизофрения. Если рыба не клевала на стороне А, приходило время экспериментов со стороной Б. Так, например, случилось с Ready Steady Kids, абсурдно-дурашливым роком, где Слейд весело поют о сигаретах и иных курительных смесях, травя байки, обоставленной позади мифической Америки. Записав о HMS, ребята пытались влиться в панк движения, но уже на обороте Give Us a Goal разместили Даддио, звучащую как перегруженный фуз рокобилли, сочетающую в себе колорит групп Mud, «Шоу Уэдди Уэдди» и «Дартс». Песня звучит так, будто музыканты Слейд переживают лучший период своей карьеры. «Люди видели в Слейд битлов из фильмов «Вечер трудного дня» на помощь» или, возможно, каких-то еще, размышлял Иэн Эдмунсон. Но никто даже не мог взять в толк, что популярные артисты, звезды, пашут, не покладая рук, как обычные работяги». В обществе сложился стереотип, что Слейд — большие телевизионные шишки, хотя в жизни они оставались самыми обычными парнями. Я впервые увидел Слейт в 1978 году возле казино Уиган. Они сидели в Бентли, а Нот на заднем сидении ковырялся в носу. Они едва смогли втиснуть эту тачку в узкий переулок сбоку от казино и с большим трудом открыли двери. Им повезло, что задняя распахнулась прямо напротив служебного входа, и один за другим они смогли попасть внутрь через нее. В июле 1978 -го года Чес Чендлер купил IBS Studios на Portland's Place 35, совсем недалеко от офиса BBC, и переименовал ее в Portland Recording Studios. Подобные студии хранили в себе немало славных историй. Например, именно здесь Лонни Дониган записал «My Old Man's a Dustman», а «The Kings» «You Really Got Me». Что касалось Чеса, в его жизни происходили значительные перемены. После интрижки с линси Де Пол он развелся с Лотте, а вскоре снова женился на мисс Великобритании Мадлен Стрингер. Чендлер не терял веру в Слейт, и одной ее было достаточно, чтобы группа продолжала выпускать синглы. Однако отношения между менеджером и Джимом Ли заметно накалялись, поскольку последний все больше проявлял желание выступать в качестве продюсера. 15 июня Дон Пауэлл записал в своем дневнике, что группа провела собрание и приняла решение отстранить Чендлера от дел после записи следующего сингла. «Пришла пора вернуться к началу». Ничто не мешало Чендлеру оставаться не только талантливым скаутом, но и кем-то вроде Свенгали. Свенгали — вымышленный персонаж из романа Джорджа Дюмарье «Трильби», который соблазняет и эксплуатирует молодую девушку Трильби и делает из нее знаменитую певицу. Он нашел нового яркого артиста для лейбла «Барн». История о том, как люди пробиваются в музыкальный бизнес, я всегда считал сказками. «Я был очень молод и работал в операционной в больнице Королевы Виктории в Ист-Гринстеде», рассказывает певец и автор песен Ник Ван Иде. Каждый четверг я играл в пабе «Гинни-Пиг», рядом с больницей, исполняя по паре каверов и песен собственного сочинения. Однажды, в конце выступления ко мне подошел высокий мужчина в пальто из верблюжьей шерсти, дал свою визитку и попросил позвонить ему в понедельник утром. Я чуть с ума не сошел. Все знали, что в этом районе живет Чес Чендлер. И в тот день как раз навещал сына, которому делали небольшую операцию. Примерно через три недели я подписал контракт с Чендлером и стал музыкантом лейбла «Барн». А уже на четвертой со своей акустической гитарой наперевес поехал в Польшу, чтобы выступить перед толпой в 20 тысяч человек на разогреве у Слейд. Боевое крещение Ван Иды прошел на пути к первой репетиции в Билстоне. Со мной связался Суин и велел добраться до Бирмингема, взять такси и попросить довести до Кант Энн Трампет. На что я ответил, «Я, конечно, тот еще простачок, но зачем так нагло меня разыгрывать?» Но он заверил меня, что это не так. «Хорошо». Я приехал, поймал такси и сказал шоферу «Мне нужно в Билстон, в Кант энд Трампет». Тот даже не поморщился. «Хорошо, я отвезу вас туда». Прибыльный тур на 20 концертов по Польше стал для Слейт глотком надежды. Для того времени это был большой шаг. Время от времени западные группы приглашали выступить с отдельными концертами в крупных городах социалистического блока. Но в данном случае западная группа отправлялась в вглубь Польской Народной Республики, выступив в Бытгоще, Сопоте и Котовице. Здесь уже витал дух перемен. Польская футбольная сборная достойно показала себя на чемпионате мира в Аргентине. И хотя не прошла дальше второго группового этапа, но и не покинула турнир с разгромными поражениями от бразильцев и хозяев турнира, ставшими чемпионами. Но еще важнее, что в 1976 году в стране прошли антиправительственные протесты, впервые объединившие рабочих и интеллигенцию. Лех Валенца, будущий президент демократической Польши, находившийся в то время под наблюдением правительства, стремился к переменам через создание профсоюзов на Гданьской судоверфи. И если до образования профсоюза «Солидарность» оставалось еще несколько лет, Польская молодежь жаждала перемен здесь и сейчас, и концерт «Слейд» оказался как нельзя кстати. Ребята развлекли ее на славу, местная публика буквально жаждала западного рока. Медработник Ник Ван Иде, всего несколько месяцев назад выступавший в пабе возле госпиталя, теперь играл на сцене «Опера Лесна» перед пятью тысячами человек в польском курортном городе Сопот. Я понятия не имел, что меня ждет. «Порой думаешь, что готов ко всему, но в реальности все оказывается не так», — вспоминает Ван Иде. «Я был мальчишкой и запомнил этот тур на всю жизнь хотя бы потому, что он был первым в моей жизни». Чес, очевидно, посоветовал Слейд и их Роуди со мной особо не церемониться. «Он должен понять, что такое рок-н-ролл, но если можно, не убивайте его». Что они только со мной не делали, конечно, с любовью и вулверхэмптонским задором. В первый же вечер они отпилили ножки стула, на котором я по обыкновению восседал с гитарой «Овэйшн», одетый в красивую рубашку. Так, удерживая гитару на весу, я со всей силы плюхнулся на пол и ушиб себе зад. На время гастролей роль няньки Ника взял на себя Микки Лег. Микки прикрывал меня и помогал настраивать гитару. У него была комнатка с четырьмя усилителями W и -E Он брал Гипсон с Джинода и играл соль мажорный аккорд, прислушиваясь к колебаниям. Как, черт возьми, чест тебе подписал, недоумевал Суин, которого прямо-таки трясло при виде меня. Но мне всегда помогали и никогда не бросали на произвол судьбы, а я познакомился с тяжелым трудом Роуди, которые, вероятно, работали со слейт еще с лохматых времен. В другой раз Ван иды получил легкий удар током от микрофона и заметил, как у края сцены хихикает Джей Джей из команды Роуди. Я знал, что прохожу посвящение, и если стану истерить, то получу еще сильнее. Однажды я выступал с красивой балладой. Освещение было отстроено, постановка все такое. Но тут я заметил, что зал буквально рыдает от смеха. Я посмотрел по сторонам, затем под ноги. Но стоило посмотреть наверх. Со осветительных приборов свисали рулоны туалетной бумаги, и не два, не четыре, а больше сотни. Каких усилий им это стоило? Думаю, Джимми и Нот буквально катались по полу за кулисами. Ребята из Слейд очаровали Ван Ида. Тяжелее всех на контакт шел Джим. Но как ни парадоксально, именно благодаря этому он и был мне ближе остальных. Когда его удавалось разговорить, он мог рассказать что-то полезное о написании песен. Нот всегда был добр, поддерживал, но постоянно был поглощен ролью главного в группе. Дэйв, скажем так, был звездой. Никто из них ни разу не дал повода для недовольства. Я мог часами болтать с Доном, и мы стали друзьями. Даже был на его свадьбе. Он рассказал мне и о дневнике, который ему приходилось вести, и о той ужасной трагедии. Дон впустил меня в свой внутренний мир, за что я навеки ему благодарен. Никогда не забуду, как покупал ему водку с тоником. «Известно, что он ничего не чувствует, и я подал ему обычный тоник без спиртного, а он округлил глаза. А где же водка?» Дни туры не ограничивались лишь веселым времяпрепровождением. 11 августа группа посетила Освенцим. Когда Польша находилась за железным занавесом, проход в лагерь был строго регламентирован. Поездка стала отрезвляющей для выросших в послевоенный период музыкантов и технической команды. Так Пауэлл записал в своем дневнике. Чтобы не идти на экскурсию, наш переводчик Джордж вдрызг напился. Позже мы узнали, что он потерял там всю свою семью. На фоне впечатлений, полученных в ходе осмотра лагеря, непопадание в британский ТОП-50 казалось ребятам ничтожной мелочью. «В этот день вся эта рок-н-ролльная мишура мигом вылетела у меня из головы. Я никогда не забуду то, что тогда увидел, и этот ужас уравнял нас всех», — говорит Ван Иде. «Конечно, за такими хулиганами с запада нужен был глаз да глаз. За нами по пятам ходил какой-то мужик, и у него действительно была газета с дыркой для глаз», рассказывает Ван Иде. Нот частенько подходил к нему все в порядке?» и опускал газету. Кроме того, в силу меньшей занятости, Ван Иде получил возможность наблюдать за группой, зрителями и происходящим в кулуарах. В один из грузовиков, перевозивших оборудование, Загружали какие-то механизмы. Я спросил, что происходит, и какой-то парень ответил, «У нас нет возможности заплатить деньгами, поэтому мы отдадим вам запчасти для тракторов, которые можно продать в Германии». Поскольку польский злотый был очень слабой валютой, за слейд платил производитель сельхозтехники Месси Фергюсон. Или что-то в этом роде. К сожалению, концерты омрачал произвол со стороны правоохранительных органов. Перед сценой установили фонтаны, и если кто-то пытался забежать на них, то его беспощадному тузили дубинками местные копы. Тогда публика из чувства мести налила в фонтаны жидкость для мытья посуды и устроила хаос. Вернувшись из польского тура, Слейд поняли, что не получали такого признания со времен весенних гастролей по Великобритании в 1974 году. Вскоре группа уже готовилась отыграть пять августовских концертов в приморских курортных городках. Успешно сдавшего вступительный экзамен Ника Ван Ида пригласили в качестве музыканта поддержки и на это турне. Оно начиналось 26 августа в Уинтернсни, продолжилось в Уэст-Рантоне и Порто-Коули и завершалось двумя концертами в Клитхорпсе. Уже в первом пункте назначения в Ван Ида прилетела бутылка, нацеленная прямиком в голову. Шоу в порт Коуле не оправдало ожиданий. Группа выступала в переоборудованном под ночной клуб кинотеатре «Стоунли» на Саут-Роуд, довольно популярном заведении, где в свое время выступали Лулу и Боб Монгхаус. Атмосферу веселья испортили вышибалы, применявшие к публике излишнюю силу. К одному из них, Дезу Бразерсу, обратился со сцены сам Холдер. «Ты, должно быть, возомнил себя большим мальчиком, раз нападаешь на тех, кто вдвое меньше тебя». «Называй меня как угодно, позже мы отдельно с тобой поговорим», — отозвался тот. Слейд и раньше попадали в передряги. Но сотрудники охранных служб Южного Уэльса по тем временам вполне могли сойти за одну из природных стихий. После шоу Бразерс подошел к Холдеру, и, представившись большим мальчиком, ударил того в нос, сбив с ног. Когда Ноди ушел со сцены, я тут же оказался за кулисами. Суин сунул мне в руки его гитару и сказал, что не смог ему ничем помочь, рассказывает Ник Ван Иде. Я видел кровь. Должно быть, когда Холдера ударил этот вышибало, это был не просто легкий толчок. Он буквально расквасил ему нос. Чертовски ужасный эпизод с отвратительными последствиями. Холдер отвезли в больницу, откуда выписали со сломанным носом и двумя синяками под глазами. «Это нас встряхнуло», — вспоминает Ван Иде. Множество групп специально провоцирует подобное дерьмо, многие даже строят на нем карьеру. Если и существовала группа, проповедующая любовь, дружеское подпивание и искреннюю радость от выпитой кружки пива, то это были Слейд, невероятно ценившие общность. Следуя по принципу «шоу должно продолжаться», на следующий же вечер Слейд вернулись на сцену Банис. И Холдер выступал с фиксатором на носу. В среду, 30 сентября, группа дала показания в полицейском участке Клитхорпса. «К концу тура меня даже пару раз вызывали на бис», вспоминает Ник Ван Иде. «И не потому, что публика считала меня великим музыкантом. От фанатов Слейд чувствовалось некое неловкое уважение». Среди них еще оставалось какое-то количество жестких парней и даже скинхедов. На фоне передряг происходили и светлые события. 8 сентября Леандра Холдер родила девочку Джессику, и Ноди во второй раз стал отцом. 14 октября Чес Чендлер женился на Мадлен Стрингер. Помню, как посетил свадьбу Чеса в шикарном местечке к северу от Ньюкасла, рассказывает Ван Иде. Там я увидел Слейд без сценических костюмов, но не потерявших своей харизмы. Дэйв, к примеру, захватил внимание Человек-двадцати и находился в центре внимания. Джимми избегал людей, а Дон болтал без остановки. I've Been Rejected Первоначальное название песни «Рок-н-ролл Болеро», записанный на студии AdVision в июне, и увидевший свет в октябре 78 -го года. Возможно, это одна из величайших музыкальных авантюр Слейд. Песня звучит профессионально, дорого и роскошно, будто она родилась в параллельной вселенной, где фаворитами популярной музыки были Слейд, а не условные Electric Light Оркестра, Ило. Если говорить о Ило, то их успех стал одним из главных сюрпризов конца 70-х. Джефф Лин из Эрдингтона, что в 24 километрах к юго-востоку от Биллстона, прошел свой уникальный путь к звездам одновременно со слейт. Начиная с очаровательной, но бесплодной группы Idol Race, он зацепил поздний состав The Move, а затем вместе с Роем Вудом покинул их, создав Ило — нерушимый союз популярной и классической струнной музыки. К 1977 году, спустя 4 года после ухода Роя в Визард, группа Линна сумела добиться успеха, как среди тех, кто слушал альбомы, так и среди фанатов синглов. Бархатистый диско-поп-альбом Out of the Blue был набит хитами под завязку. Легко представить реакцию Джима Ли на успешный подход Линна, поскольку он играл на струнных задолго до экспериментов Ило. Возможно, и Слейт могли пойти этим путем. Этим летом Пауэлл и Ли посещали резиденцию Линна в Эмпайо Пул в Уэмбли. Но, по слухам, Джим оказался не сильно впечатлен. Рок-н-ролл-болеро с утонченными синти-ударными и мелодичным диско-ритмом вполне могла стать новым хитом. Слейд не просто предприняли попытку уйти в диско, как делали многие их коллеги в конце 70-х но создали изящный поп-дэнс-кроссовер. Отмеченная прекрасной игрой Ли на электрической скрипке, рок-н-ролл болеро отдавала теплую дань уважения классическому болеро Мориса Равеля и зажигательному соулу Дина Пэриша: «I'm on my way». Лирика Холдера о команчеро направляющихся на рок-н-ролльное болеро, олицетворяет классическую нелепость — на которой и поп-музыка. Своеобразный кивок в сторону Зизи Топ и озорное «Roll over Bizet», явно намекающие на «Roll over Бетховен Чака Берри, подкрепляются словами Ли, что этой песней Слейт открыли для себя нечто новое. Но, как заметил он же в разговоре с Дэйвом Кэмпом, это достаточно посредственная песня по сравнению с тем, что выпускали другие группы, хотя мне она очень нравится. На первый взгляд, песня «It's alright by me» с бисайда «Rock Roll Ballero» кажется очередной попыткой музыкантов осмыслить свое американское путешествие. Однако песня служит скорее любовным посвящением самой музыке, Основанная на басовой партии песни Ли «Friday on my mind», она наглядно демонстрирует, что «Слейд» не снизили планку своего исполнительского мастерства. «Лишнее ю которая превращает «бай» в «бай» — имеется в виду слово «около» и слово «покупать». Отдает дань старым временам с нарочито неправильными названиями и подчеркивает мечты группы о хороших продажах. «Я всегда ненавидел рок-н-ролл Болеро», Балеро, признается Фрэнк Ли. И когда я говорю, что песня паршивая, Джеймс нереально бесится, ведь он приложил к ней значительные усилия а мне не нравится в ней решительно все, включая продюсирование. Впервые я услышал эту композицию, когда зашел к ним на студию вместе со своей группой Slack Alice, и она мне сразу стала ненавистна. Когда следом они завели другую композицию, которую планировали разместить на обороте, она показалась мне намного удачнее, как раз в стиле Слейт. Журнал Sounds опубликовал пророческую рецензию. Печальная участь, постигшая «Слейд» на безжизненной поп-пустоши сегодня, через несколько лет ожидает еще из десяток других звезд. Критики оказались правы. Возможно, экспериментальному синглу повезло бы больше, если бы не выход через две недели «Слейд Alive Volume 2. Этот релиз нес очень противоречивый посыл. С одной стороны, «Слейд» двигались в будущее и выпускали синглы, а с другой еще сильнее увязали в прошлом, отправляя на продажу концертник. А в результате публика не соблазнилась ни тем, ни другим, поскольку ни одной из этих детищ группы так и не попало в чарты. Но, кажется, рок-н-ролл Болеро снова опередило время. В начале 80-го года на большие экраны Великобритании вышел кассовый американский ром «Десятка» с Дадли Муром, Бо Дерек и Джули Эндрюс в главных ролях. Под аккомпанемент классической композиции Балеро Равеля Джордж Вебер, Мур, переживающий кризис среднего возраста, соблазняет Дженни Ханли, Дерек, которая гораздо моложе его. Войдя в саундтрек фильма, чувственная классическая композиция стала известна широкому кругу зрителей и слушателей. Ее популярность стала так высока, что поговаривали, будто Морис Равель стал самым высокооплачиваемым композитором 1980 года. Даром, что он покинул этот мир за 40 лет до выхода киноленты Блейка Эдвардса. Лихорадка Болеро продолжалась до середины нового десятилетия. Так, для своего рекордного выступления на Зимних Олимпийских играх 1984 года эту музыку использовали любимцы британской публики — фигуристы Джейн Торвилл и Кристофер Дин. В очередной раз подтверждалась печальная закономерность — творчество Слейд было или неактуальным, или опережающим время. Стю Раттер, давний поклонник Слейд, называет «Рок-н-ролл болеро» своим вторым любимым синглом. «Недавно в разговоре с Джимом я обмолвился об этом и почувствовал, что тот заметно погрустнел. Думаю, он полностью разделяет мое мнение и расстроен, что сингл так и не обрел должную популярность. Без поддержки Полидор не было бы и этого. Я с любовью вспоминаю, как слышал эту песню на нескольких концертах. С ним солидарен и Дэвид Грэм. Мне всегда нравилась рок-н-ролл балеро. С самого выхода и по сей день. Да, она отличается от основного творчества группы, поэтому выбирать ее в качестве сингла было странно. Лишь пару раз я слышал, как они исполняли ее в клубах, но затем, увы, убрали из концертной программы. «Beside It's All By Me» тоже был неплох. Оба этих трека заставляли думать, что группа вернулась в строй. «У меня был контракт с Барн, и, соответственно, я одним из первых знакомился с новинками ребят. Качество их музыки не менялось, но все-таки нужно было уметь уходить вовремя», замечает Ник Ван Иде. «Рекламный слоган «Живее, чем вам кажется» замечательно отражал концепцию альбома Slade Life Vol. 2. По логике Slade, если выпуск концертного альбома в 1972 году показал миру великолепие их выступлений, этот трюк должен был сработать во второй раз и спасти группу от забвения. Альбом вышел 27 октября 1978 года, а 10 его песен записывались во время американского тура 1976 года, а также на выступлении в Ипсвиче 28 мая 1977 года. Поговаривали, что часть альбома записывали в студии с добавлением интершума, однако Джимли решительно отвергает подобную информацию. Учитывая относительную неизвестность большинства треков с первого живого альбома группы с помощью Slade и Life Volume 2, слушатель получал возможность услышать живое исполнение многих известных номеров Слейд. Если сет лист первого лайф-альбома группы включал каверы, теперь слушателей ждал концентрат ярчайших новых оригинальных хитов Slade. Slade A Life Volume 2 бьет на Отмаш. Выйдя сразу после Slade In Flame, он наверняка бы взлетел на верхние строчки британских чартов. Нет сомнений, что некоторые треки записывались в студии с присутствующими зрителями. В подтверждение этому сингл My Baby Left Me записывался уже после окончания турне, песни из которого составили основу альбома. Несмотря на это, Слейд записали потрясающую живую версию треков, куда вплетаются и озорные восклицания ноди вроде «Жги, кузнечик», обращенные к хилу как раз перед тем, как звучит его соло. Холдер подшучивал над бритой головой Дэйва, напоминающего героя популярного телесериала «Кунг-фу» Квай Чан Кейна по прозвищу «Кузнечик». Версия «Би» С Whatever Happened to Slate — ураганный шедевр, поражающий умением ребят в унисон спеть текст скороговорку. би олицетворяет слаженную работу группы, особенно продленные на 8 секунд вокальное сопровождение. Что касается остальных записей, Slate словно нарочно приукрашивали их звучание, пытаясь соответствовать бешеному трип-темпу панк-рока. Тем не менее, версия Everyday безоговорочно прекрасна. На ней мы слышим нода в полном расцвете сил, настоящего заводилу. На других треках публика звучит довольно однообразно, а непропорционально бурные овации на недавние альбомные композиции намекают на определенный пост-продакшн. Тем не менее, След Alive Volume 2 Ту не лишен очарования. Это был последний альбом Слейт, распространявшийся через Полидор. Контракт был разорван, и Чендлер вместе с каталогом артистов компании Барм начал искать покупателей и на слейд. Увы, но, похоже, очередь из желающих так и не выстроилась.